«А каких это вы ребятах сейчас сказали? Разве вы не один здесь?» Спросила Альба. «Ну, что бы я тут делал один? Нас тут довольно много. Когда четыре, а когда и все шесть. Отличные, между прочим, ребята. Знают, что делать по любую сторону от мушки. Завтра сами увидите». Альба кивнула. «Это сообщение было интересно, но ее сейчас не занимало». Как вы все же считаете, Андрей, сумеем мы освоиться в вашем мире? Мне не по себе. Я думаю, да. Вы уже начали осваиваться. Дальше пойдет легче. Нет, пока я просто держусь. На том запасе сил, что остались еще с корабля. Как ныряльщик на дне. Да и вы, человек, по-моему, не характерный Чрезвычайно контактный. И психолог с вами мне легко а как будет с другими и с другими сможете я от них мало чем отличаюсь может быть даже в худшую сторону да и вообще человек существо универсальное приспособиться к чему угодно а время не самое худшее из времен в раннем скажем средневековье я бы вам не позавидовал что-то с ней произошло Совсем для нее незаметно, как-то изменился мир вокруг. Важное стало неважным и наоборот. От того, что они говорили наедине, разговор мужчин — это разговор мужчин. Он может быть умным, деловым, доверительным и ничего не решать. А легкое, ни к чему вроде бы не обязывающее общение мужчины с женщиной — приводит подчас к серьезным последствиям. Андрей встал, вышел из круга света, отбрасываемого камином и лампой на химическом топливе, и как бы растаял во мраке. Как сильно отличается помещение, залитое ровным однотонным светом, от такого вот, когда свет — свет, а тьма — тьма, и дрожащие световые блики — Раздвигают на мгновение завесу темноты, но она все равно не исчезает, присутствует на расстоянии вытянутой руки, словно как символ жизни. Ты здесь, вокруг светло и тепло, а рядом постоянный холод и мрак. Новиков появился из мрака, катя перед собой столик на колесах, состоящим на нем сложным агрегатом, исходящим душистым кофейным паром. Тут же имели место черная пузатая бутылка, крошечные серебряные рюмки и фарфоровые чашки, сахарница, другая бутылка с пузырящейся минеральной водой и нарезанный лимон на тарелочке. — У вас прием алкоголя сопровождает каждый поступок? — спросила альва поняв французскую надпись на этикетке. Не каждый, и не поступок, а некоторые моменты жизни. Днем я спасал вас от нервного срыва. Мне нужно было растормозить вас, заставить сбросить напряжение. По-моему, получилось. Сейчас другое. Есть такой термин — гедонизм. Не вдаваясь в философские тонкости, это умение извлекать из жизни наиболее изысканные и приятные детали как изюм из булки особенно это приятно когда все время ходишь по краю и не знаешь что с тобой будет завтра а может и сегодня и в эту острую ситуацию ты привносишь еще некий штрих неуловимый для непосвященного но бесценный для знатока да вот попробуй глоток кофе совсем маленький глоток коньяка и долька лимона потом все это можно запить «Боржомом». «Да, к слову, слышала ты когда-нибудь про Романова Николая Александровича?» «Пустой был человек. Работал последним русским императором. И вспоминать бы его не стоило, а вот подиштый, оказалась в нем этакая артистичность мышления. Именно он придумал закусывать коньяк лимоном». «Чем и прославился».